Глава 16. Пока ждали змыя, Волиной послал в нашу таверну одного из шустрых мальчишек, что кучкой всегда кружились неподалеку, выяснилось, что я не слишком и ошиблась, сравнив его с бандитом. А еще короткое время, мужчина рассказал нам несколько весьма интересных фактов об этом месте. Власти, как таковой, в умнибусе не было. Город между чужих королевств. Он не находился под юрисдикцией ни одного из них. После создания измерения все сказочные существа поделили его территорию, основав свои государства. Конечно, периодически их границы сдвигались в ту или иную сторону, но древние следили за порядком, не допуская вспышек масштабных конфликтов. Да и до сих пор следят. Там же, где сейчас располагался омнибус, прежде были непроходимые болота, никому особо не нужные. Беглые преступники облюбовали это место за возможность скрываться тут от властей, а после шаг за шагом осушили земли и воздвигли город. Когда весть об этом разнеслась по сказочному измерению, на Омнибус стали претендовать сразу несколько королевств. Однако заполучить вольный город оказалось не так просто. Его жители были готовы сражаться за свои дома до последней капли крови и имели для этого все необходимые навыки. Позднее... Змей взял это место под свое крыло и больше лезть в дела беглых никто не рисковал. Так город разрастался, пополняемый все новыми и новыми жителями, а еще туристами, которых влекли острые ощущения и атмосфера вседозволенности Омнибуса. Однако даже при отсутствии власти порядок необходим любому городу, особенно тому, в котором проживает столь большое количество темных, когда преступность на улицах Омнибуса совсем распоясалась, а поток туристов значительно снизился, лишив многих дохода. Старшие города собрались вместе, образовав подобие совета и поделили районы между собой, а также составили свод правил. С услябокой площадью и еще парой прилегавших улочек заведовал как раз Водяной, которого местные именовали не иначе, как Сударь Компот. Однако мне такое без смеха было не выговорить, а смеяться над этим мужчиной я бы не рискнула. Компоту отдавали часть прибыли все лавочки, торговавшие на площади, а за это он заставлял приезжих и особо строптивых местных подчиняться правилам. Правила, в принципе, были простыми. Никакой публичности и слишком уж очевидной опасности для туристов. То есть устроить драку средь бела дня нельзя. А вот пришибить кого темной ночью уже можно. Нечего шляться по злачным местам в одиночестве. Помимо торговцев, Компот управлял и мелкими воришками-карманниками, один из которых облапал меня пару часов назад. Любые нарушения неписанного устава, как и любые попытки влезть без мыла на чужую территорию, здесь карались жестоко. А самого Компота уважал и боялся весь город. Вот такая вот власть без закона вполне себе действенная и была в омнибусе. «Интересно, и почему Змей сразу не отправился сюда что-то разузнать?» Это я и спросила у Вадинова, выслушав краткий экскурс в историю города. «Знаешь, ведь он был у меня барышня. Почесал затылок компот. Не сегодня, нет. Давненько уже. Перед Литой. Как раз спрашивал, известно ли мне что-то об этом всем. А после его брат приходил, который светлый». Пытался притвориться змым. Я сделал вид, что поверил, однако ничего и сам тогда не знал. Так что помочь не смог. Это ведь не так давно твой портрет по всем местам, где убийцы собираются, рассовали. А тогда еще тихо было. Портрет. Опять этот несчастный портрет. А можете мне показать? Попросила вслух. Вдруг я там страшная или нос картошкой. А его ведь уже столько людей видела, да и не люди тоже. «Да без проблем». Пожал плечами компот и, подманив к себе одного из мальчишек-карманников, что-то прошептал ему на ухо. Спустя десять минут тот вернулся, сжимая в ладошках картонный прямоугольник. «Вот, изволь». Водяной протянул мне портрет. «Ну да, я. Только не та, которая сейчас, а та, какой была я почти год назад. Пока еще магию свою не использовала. Или только начала использовать». Рисунок был не слишком детальным, однако вполне узнаваемым. Скулы, нос и волосы, прорисованные грубыми штришками, передавали мою внешность довольно четко. Что-то мне этот портрет напоминал, но вот что именно. А вы, случайно, не знаете, как связаться с заказчиком? С надеждой спросила я у водяного, А то, может, зря Змеи Морлоку столько слитков пообещал. — Нет, — пожал плечами Компот. — Кто бы это ни был, он не дурак и анонимность свою защитил хорошо. — Видимо, знаешь, что за тобой древние стоят, опасается. Прежде чем получить хоть какую-то информацию, наемнику нужно подтвердить свое намерение убийства нерушимой клятвой, а также поклясться хранить об этом молчание. Я в такие дела не лезу. — Ого! Вон оно как! Ну что тогда, Морлок обманул нас? Хотя убить он меня вроде не пытался. Так может, нашел способ клятву обойти? Все вполне возможно. При наличии смекалки и мужества обойти можно все, что угодно. Я еще раз взглянула на портрет. У автора явный талант. Так хорошо передать суть при рисовке с такой небрежностью. И улыбка вон моя, и даже мелкая дурацкая заколочка в волосах. Постойте-ка. Да нет. Не может быть, чтобы все было так очевидно. Нам нужно срочно найти братьев, мрачно сказала вслух. Алло, Маш, за ними уже послали. Помахала рукой перед моим лицом Ульяна. Нет, ты не поняла. Срочно я знаю, кто заказчик. И кто же? Вытаращилась Ульяна. Русалка была изрядно удивлена моим заявлением. Давай сначала братьев дождемся. Махнула я рукой. Уже начав сомневаться в собственной догадке. Как-то это слишком просто было. Никакой интриги, никакой внезапности, да и Змей мне говорил, что лично у него мысли проверял. «А если их еще долго не будет?» — нетерпеливо топнула ногой Ульяна. Компот на нашей разборке молчал, хотя глаза его тоже поблескивали заинтересованностью. Впрочем... Не настолько сильной, чтобы бросить все и кинуться искать Горынычей. Так любопытненько. Как новая серия мыльной оперы, но не более. Эх, и чего я у них до сих пор телефоны не спросила, досадливо поморщилась. Сейчас бы просто позвонила и... Маша, ты дура. А на кой мне тогда кольцо змыя, если не для экстренной с ним связи? Нащупав на шее цепочку, которую так и носила, не снимая, я коснулась украшения. Спустя минуту возле нас телепортировался темный Горыныч. «Маш, что?» Он с недоумением огляделся. «Какого хаоса вы покинули таверну? Вам же было сказано!» «Змей, стырина!» К нему вышел широко улыбающийся компот. «Ты где нашел этих двух?» Дракон похлопал водяного по спине и перевел взгляд на нас с Ульяной. «Мы ни в чем не виноваты!» — выпалило быстро, пока Горыныч не начал возникать. «А где ЗМИ? Почему он не с тобой?» Пока остался устранять неприятности. Махнул рукой змы, и только сейчас я заметила, что вид у него довольно потрепанный. «Хотя на самом деле единственная неприятность в городе — это ты!» «А я, между прочим, не просто куда-то пошла, а за информацией!» Важно выдало, вскинув указательный палец. «Ага, за информацией. О том, где самая вкусная сладкая вата и лучшие аттракционы!» Хмыкнул Змей, а после прищурился и добавил. «Да ладно! Гонишь! Брат же его лично опрашивал!» «Так мне, может, кто-нибудь скажет, в чем дело?» — влезла Ульяна. «Скажем обязательно!» Я взяла подругу под руку. — Только, может, сначала вернемся в таверну? — Спасибо за гостеприимство, сударь. — Компот? — Пора бы нам уже и честь знать. — Это змы уже забыл о том, что мы сбежали. Он-то привыкший, сам вечно в правила нарушал. А вот декан, когда узнает, будет сильно злиться и долго возмущаться. Так что лучше бы нам побыстрее свалить отсюда. Нет, он все равно, конечно, поймет, что мы по городу шлялись. Однако так хоть шанс есть, что... «Шансов нет», — зловещий выдал змей. «А я ничего не забыл. Записал мысленно в блокнотик, обвел кружочком и буду теперь периодически об этом напоминать». Правда, в таверну он нас все равно переместил, предварительно распрощавшись с компотом и пообещав заскочить, как только этот бардак закончится. Змей телепортировался спустя пару минут после и, конечно же, сразу обо всем узнал. А как тут не узнать, если умеешь читать мысли? Виллисово, я же вам велел с Ульяной сидеть и не высовываться. Грозно начал он, но потом осекся и удивленно вскинул брови. Не может быть. Я же лично залез в его голову. Ага, я сказал то же самое, но, видимо, он сумел обмануть тебя, братец. Ехидненько вставил змы. В любом случае, мы дождемся того, что нам сообщит Морлок. Потер переносит судикан. декан? Хотя, если ты уверена, Маша, на все сто. Действительно, эту дурацкую заколку, что сейчас красовалась на портрете, я нацепила только однажды, почти в самом начале учебного года. И тогда же меня сфотографировал с ней Алекс. Эльф сказал, что я в ней так нелепо выгляжу, что он обязательно должен это заснять. А после это украшение я больше не надевала. «Ладно, поджал губы змей. Тогда нам стоит серьезно подготовиться. Твой убийца совсем не так прост, если смог утаить мысли, когда я прямо спрашивал его об этом». «Да может кто-нибудь уже посвятит меня в курс дела?» не выдержала Ульяна. Братья переглянулись. Русалка все еще не знала ни о смерти Алекса, ни о том, кто в ней виноват. С деканом я в тот день, когда он после разведки вернулся, наедине разговаривала, да и прежде не слишком об этом распространялась. «Меня заказал король темных эльфов». Наконец уронила я, отводя взгляд. «Зачем ему тебя заказывать?» — округлила глазки Ульяна. «Потому что Алекс из-за меня погиб». Протянула печально, шмыгнув носом. Что бы там ни говорил Змей об истинных мотивах темного принца, все равно мне до сих пор было очень грустно от его смерти. Да и долго еще будет. Я, может, и легкомысленная, но чувства у меня есть, и порой их даже слишком много. «Ты не виновата», — похлопала меня по плечу Ульяна, выслушав всю историю. «Ведь если он с самого начала хотел найти хаос...» то должен был понимать, как это опасно. Тем более раз и познакомился с тобой только ради этой цели своей. — Ага. Вы это королю эльфов скажите. — Согласен с Ульяной. Ты сама тогда едва не погибла. Змей подошел, обнял меня, прижав к себе. С наслаждением я уткнулась в его пышущую жаром грудь, отдаваясь теплым прикосновением. Нет, и как можно быть таким горячим? Впрочем, тепло именно то, что мне и нужно. «Оставьте на потом свои телячьи нежности!» — скривился Змый. «Сейчас дело решать надо. Как ты его допрашивал, братец, что упустил столь важное?» «Как надо!» — нахмурился декан. Когда я с ним разговаривал, он про Машу и не думал даже. На меня злился, что сына его уберечь не смог. Пытался скрыть, что сам Алексу приказал снова Яга познакомиться, но вот о том, что принцу это удалось, как и о том, кто же Яга, король совершенно точно не знал. Он сам послал Алекса, к хаосу? удивилась я. И ты мне ничего не сказал? А зачем? Как-то странно помощился змей. Палкой в твою гордость тыкать. Тем более я был уверен, что он тут ни при чем. Но ведь, но ведь, если король сказал Алексу познакомиться со мной, разве тот ему не сообщал обо всем? У принца ведь и телефон имелся, и шар-зарядка, которая преобразовывалась для чего-то там. Совсем растерялась я. Алекс доложил отцу, что познакомился с новой Яга и пытается втереться к ней в доверие а также, что пробует заполучить силу хаоса при первой возможности, но потом никакой точной информации он королю не передавал, просяли ждать ему еще больше времени. Когда Алекса поглотил хаос, я ничего не сказал его отцу об истинной причине смерти принца. И я точно уверен, что сам король ничего не знал о планах сына. Мрачно проговорил змей. Кажется, он вовсю винил себя за допущенную оплошность. И как же, по его мнению, погиб Алекс? Недоверчиво спросила я. Территорию Академии покидать запрещено, но ученик умер, и у родителя не возникло вопросов. В конце концов, у нас не английская школа волшебства, здесь нет ни безносых темных лордов, ни всяких там тайных комнат. Да и змей всего один, и пусть при нарушении правил от его взгляда можно окаменеть, но студентов он им не убивает. Я сказал королю, что принц вышел за ворота и сгинул в темных землях. И король мне поверил. Ответил декан. В темных землях? Подожди. Стоп, стоп, стоп. Тех самых, где всякие твари вроде Красперов водятся. И что, Академия с ними соседствует? «Вот это новость! Прямо превосходный выбор места для обучения толпы юных шалопаев!» «Она стоит в центре темных земель. А еще меня дурой называют!» Я закатила глаза. «Нет, серьезно! Да они... они бы вообще в навь академию запихнули!» «Чего уж там подумаешь, мир мертвых! Все ж туда когда-нибудь отправимся!» Так ученики находятся в полной безопасности. Никто не способен пробраться сквозь темные земли. К тому же покидать Академию не только запрещено правилами, но и в принципе невозможно, ведь она окружена защитным барьером. Пояснил Змий. Но еще темные земли — нейтральная территория, как и Омнибус, а потому не принадлежат никому. Речь сейчас не об этом. Король поверил мне еще тогда, когда забирал вещи Алекса. Он совершенно точно ничего не знал ни о тебе, ни о мире хаоса. И когда я приходил к нему снова, его мысли также были чисты. Я не понимаю, как он смог бы меня обмануть. «Тогда давайте дождемся Морлока и увидим все сами». Потянувшись, хмыкнул Змей. И если это действительно окажется король темных эльфов, то тебе, братец, придется признать, что ты облажался. Так и поступим. Тем более, что с остальными наемниками уже покончено. Кивнул декан, соглашаясь со вторым Горынычем. На аттракционы я так и не попала. Братья решили, что раз дело зашло так далеко, и едва ли не у каждого горожанина есть мой портрет, то стоит оставаться в таверне. Мало ли что придет в голову темному при виде моей милой мордашки. Тысяча слитков, сумма крупная. А мне еще просто повезло, что желающих заполучить мою голову оказалось немного. Угу, повезло. Как же. Замечательное везение. Весь праздник в взаперти сидеть и ждать какого-то непонятного типа. Да и подозреваю, что дело тут вовсе не в добродушии наемников а в защите двух древних. А может, ты походишь, еще кого-нибудь поспрашиваешь? Спросила я Змыя после обеда, а то вон компот, оказывается, много знал, а мы вместо того, чтобы с ним поговорить, бестолковщиной занимались, по городу мотались, на китоврасовой бега смотрели. Бестолковщина — это ты, когда дело касается магематики. А китоврасовая бега, Маша, очень поучительное и ценное зрелище. Фыркнул Змый. «Хотя, да, мне стоило бы заскочить к компоту сразу, да только ведь я у него был уже. Не думал, что все так быстро изменилось. И ставка, опять-таки, сама себя не сделает. Но сейчас нам надо ждать Морлока. С компотом я парой фраз уже перекинулся. Он тебе сказал все, что знал». Я надулась из с горя отправилась в кровать досыпать утреннее, слишком раннее пробуждение. Когда проснулась, сразу не поняла, что именно происходит и где сейчас нахожусь. В комнате было темно, штора на окнах плотно задернута, хотя свет сквозь небольшую щель все равно не проникал. Поморщившись от головной боли, поспала так поспала, скорее переспала, я тихонько встала с постели. «Маша?» Дверь открылась, внутрь вошел змей. «Не хотел тебя будить, но ты вовремя. Морлок уже здесь, идем». «Ну, хоть какая-то польза от сна вышла. Больше ждать ничего не надо. Интересно, а сколько сейчас времени?» «По ощущениям, часов в семь вечера». «Десять», — ответил декан, спускаясь по лестнице. «Видимо, тебе нужно было хорошенько отдохнуть». Мы вышли из таверны на улицу, и свежий воздух хоть немного помог моей голове. Вокруг стояла темень, змей не соврал, я продрыхло почти полдня. Ловко ориентируясь, дракон пропетлял по улочкам и остановился на заднем дворе какого-то ничем не примечательного домика. А, -а, а пришли котятки. Из тени дерева появился морлок. Я уж думал, опоздаете. — Что с заказчиком? Нахмурился змий. — Погоди, погоди, перебила я его, выдвигаясь из-за змеевой спины. А. Как ты обошел нерушимые клятвы? — А чего там обходить? Морлок лениво достал из кармана соломинку, сунув ее в рот. — Намерение убить у меня имелось. Да только к делу я подхожу ответственно. И едва все выяснил, как оно, намерение в смысле. уйти и пропало. Ну а... При доле изобретательности можно обойти любой запрет на хранение тайны. Мне не впервой. И он пожал плечами, словно ничего особенного в этом не было. — Так ты договорился с заказчиком. Змей вновь вышел вперед, заслоднив меня с собой. Дракон был серьезен и сосредоточен, а еще недоволен. Он бы наверняка предпочел разобраться во всем самостоятельно. Наверное, стоит сказать Морлоку спасибо за то, что он вновь потребовал моего присутствия. Иначе сидеть бы мне сейчас в таверне, ногти от нервов грызть. «Договорился», — кивнул Морлок. Он снова взял с меня клятву. «Хранить молчание. Но я написал вам место и время встречи». Темный небрежно похлопал себя по карманам, сунул руку в один из них и достал оттуда клочок бумаги, белевшей в темноте. М «Да, сказочному измерению явно не хватает юристов. Да любой из них этому заказчику бы такие клятвы нас оставлял. Ни один бы Морлок в них лазейку не нашел. Кстати, а что? Вполне себе неплохой способ заработка. Надо взять на заметочку». Змей протянул руку, но Морлок ловко спрятал заветный листок. — А-а-а! — погрозил он пальцем. — Сначала мне нужна хотя бы часть денег, иначе не выйдет. — Мы же договаривались, что получишь все после! — нахмурился декан. — Что ты видишь в моих мыслях? — прищурился Морлок. Могу озвучить вслух. Во-первых, котятки, я хочу тысячу слитков, и без нее дальнейшее сотрудничество невозможно. А во-вторых, я на вашей стороне и помогу вам. Змей пристально вгляделся в паренька и, подумав, все же кивнул. Что-то пробормотав, он пошевелил пальцами. В темноте заплясавшие на змеевых ладонях язычки пламени выглядели слишком ярко. «Готово!» — спустя минуту таких ухищрений сказал дракон. «Секундочку!» — Морлок исчез. «А ты уверен, что стоило?» — с недоверием спросила я, взглянув на декана. «Мы ведь и так знаем, кто заказчик». «Без денег он бы совершенно точно нам ничего не сказал!» — вздохнул змей. К тому же, нам стоит во всем убедиться, да и такая встреча — это отличный шанс подловить отца Алекса. У него сильная магия, он редко покидает пределы своего дворца, а мне бы не хотелось развязывать войну с темными эльфами. Тысячу слитков обойдется гораздо дешевле. — Спасибо, братишка. Морлок шагнул к нам из тени. — Все четко, как и ожидалось. Вот... Он протянул дракону записку, а едва тот взял лист бумаги, как Морлок исчез. «Что там написано?» — спросила я, попытавшись заглянуть через драконье плечо, когда почувствовала, что кто-то схватил меня за руку. Не успев издать и звука, я оказалась в полной темноте.